Ночная песнь Путника Перевод Фета Ты, что с неба и вполне Все страдания укращаешь И несчастного вдвойне Вдвое счастьем наполняешь, Ах, к чему вся скорбь и радость Истомил меня мой путь. Мира, Сладость, не зайди в больную грудь. 1776 год.